Глава тринадцатая. В общем дела обстоят таким образом. Закончил я свой рассказ. Да уж ситуация и правда складывается не в нашу пользу, ответила Аредто. Посмотрим, что он скажет еще, произнес я. Дело в том, что я узнал не все новости, так как спешил обратно к вам. Есть вероятность, за то время, пока мы добираемся до города, ситуация может измениться как в хорошую, так и в плохую сторону. Тогда попробуй ускорить повозку по максимуму, сказал Ник Роман, ты пошёл в сторону лича. А он изменился, произнесла Аретта, проводя Инара взглядом. В последнем бою даже не ныл и делал всё как надо. Мальчик потихоньку превращается в настоящего мужа. Амазонка была права, и за последние несколько месяцев Некромант действительно изменился. Он уже был не тот неуверенный в себе новичок, каким её его повстречал в этом мире, и это не могло не радовать. "Эй, паук, а твой народ не хочет принять участие в битве с демонами? А вдруг поинтересовалась Аретто о Арахниде?" не спрашивал, усмехнулся Рассл. "Я как бы изгнанник, и мне не особо радо". Добавил он, и на его лице появилась грустная улыбка. Ну, а амазонки тоже не собираются участвовать. Сутишь? Аретта смерила арахнида презрительным взглядом. Мои сестры прямо сейчас плывут на Арден, в отличие от твоих соплеменников. Амазонки не собираются отсиживаться в пещерах глубоко под землей. Среди арахнидов нет трусов. Просто мы не привыкли вмешиваться в политику внешнего мира. Ну да, ну да. Какое хорошее оправдание для того, чтобы не воевать против демонов, усмехнулась воительница. Если хочешь сказать что-то, говори прямо, Расов вскочил на ноги. Амазонка тоже приняла вертикальное положение, и её рука потянулась к клинку. Я хочу сказать, что арахниды хватит, перебил я Аретто. Не думаете, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы выяснять отношения, не находите? Я недовольно посмотрел на Рассела и Амазонку. Воительница фыркнула, но спорить не стала. Арахнит вообще обычно не отличался вспыльчивостью и всегда быстро отходил. "Ты прав", произнёс он и покосившись на Амазонку, сел обратно на место. Я тяжело вздохнул. Хорошо, что до города оставалось недолго. В этот раз для собрания заинтересованных в войне с демонами выбрали комнату побольше, и желающих присутствовать на нём было гораздо больше, чем было ранее. Коллеги о магов Дрей кивнул на пятерых мужчин, которые были одеты в robes тёмно-синего цвета с различным набором регалей на них. Говорят, что парочки их геомантов удалось найти маяки портальной сети демонов и благополучно их уничтожить. Хм, хорошие новости. Если с мужем и дальше уничтожать и ломать демоническое метро, то это заметно повысит наши шансы на победу в этой войне. Орден белых тамплиеров, ты уже знаешь. Инквизитор кивнул на моего старого знакомого Скорпион, который явился на собрание в гордом одиночестве. Новый орден поймал мой взгляд и слегка наклонил голову в знак приветствия. Гильдия наёмников и охотники на монстров Произнёс Дрейк, указывая на небольшую группу воинов, которые оживлённо что-то обсуждали. Церковники, кивук на клириков в белых робах, разумеется, паладина. Дрейк махнул Гальду, и тот ответил ему ответным приветствием. Далее идут значь, которые представляют совет благородных домов, гильдии купцов и так далее и тому подобное. Я назвал главных, остальные так, только для присутствия, усмехнулся инквизитор. На да, народу здесь действительно было много. Я осмотрелся по сторонам в поисках представителей подводных народов, но их тут не оказалось. Э, где трейсеры, которые вышли из воды? спросил я Дрейка. О них дела. Они должны до завтрашнего рассвета перегнать все имеющиеся в их распоряжении силы ближе к этому городу, ответил инквизитор. Вы с ними уже обо всём договорились? удивился я. Практически произнёс Дрейк. Если честно, жители подводных глубин в текущей войне, он задумался. Если помягче выразиться, немного бесполезны. Почему? удивлённо спросил я. Дело в их специфике. Они сильны в сражениях на воде, но основной театр действий будет развиваться на суше. Э, да, среди них есть хорошие воины и даже сильные маги, но они всё равно вступают обычным трейсерам, вроде твоего дружка некроманта или тех, кого удалось завербовать нам. Хм, а ведь в чём-то он был прав. Надеюсь, вы им этого не сказали, прямо спросил я. "Нет, разумеется", усмехнулся и ответил Дрейк. "Но хватало ещё того, что они обидятся и решат присоединиться к демонам. У нас проблем хватает и без этого". Хорошо, задумчиво произнёс и покосился в сторону коллег-магав, которые уж слишком откровенно на меня пялились и что-то оживлённо обсуждали. Что-то не так? Встав со стула, прямо спросил, я обращаюсь к главному. Маг в тёмно-синей робе, на которой больше всего было значков в цепи и прочих регалий, улыбнулся. Я, как и мои коллеги, обладаем особым умением, позволяющим нам видеть магию, вернее, саму ее суть. Нам стало очень интересно, кто вы на самом деле, ибо вы не тот, кем на самом деле являетесь, и этот образ лишь иллюзия, произнес он, и большая часть людей, сидевших в зале, уставились на меня. Арканиное зрение или как вы его называете, око высших арканов, вовсе не особое у меня. Усмехнулся я. У меня этот навык тоже есть, произнес я и вижу, как исказились лица магов от удивления. В ваших отчетах разве не сказано, кто я? Удивился я. Например, орден Белых Тамплиеров, инквизиторы и поладины уже в курсе, как обстоят дела со мной. сказал я и я посмотрел на довольные лица глав орденов, которые я перечислил. Надо отдать магу должное. Он даже не смутился. Не вежливо отвечать вопросом на вопрос, спокойно произнёс мой собеседник. Могу я увидеть вашу истинную форму? Хотелось бы знать, с кем нам придётся воевать бок о бок. Мужчина посмотрел мне в глаза. Я тяжело вздохнул и повернулся к Дрейку. Не вижу в этом проблем, спокойно ответил инквизитор на мой немой вопрос. Принимая форму воида пустоты, и в зале заседания тут же воцаряется грабовая тишина, а на меня устремляются десятки изумленных взглядов. Снова меня облик и становлюсь обычным человеком, хорошего, как говорится, помаленьку. Что? Кто? – перебил Ямага. Воида пустоты. Честно раскрыл я свою сущность, но сейчас я думаю, мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать меня, так? Я сражаюсь на вашей стороне, поэтому давайте поговорим лучше о демонах, если, конечно, никто не против. Разумеется, таковых не нашлось. Да, уж нужно было видеть рожу этого Толда Ван Херна, когда Кинг принял свою истинную форму. Произнес Дрейк и усмехнулся. Это имя того чародея? – спросил я. И инквизитор кивнул. Никогда не видел главу коллегии магов таким. На лице Дрейка снова появилась улыбка. И что вы решили на том собрании? – спросил Инар. Да, кстати, нам ведь тоже интересно. Поддержала некроманта Трейсер девушка вместе со своим молчаливым другом Гармом. А, ну да, извините. Инквизитор обвел всех присутствующих за столом. Если вкрадцы, то скоро начнётся. Он осмотрелся по сторонам и замолчал. Достав из внутреннего кармана брони какой-то камешек, он положил его на стол и дотронулся пальцем. Я использовал арканное зрение и увидел потоки магии, исходящие от этого предмета. Это, чтобы нас не подслушали, произнёс Дрейк. В общем, в течение следующих нескольких дней мы начнём перебрасывать основные силы ближе к фронту. Далее в ход пойдут штурмовые моноголимы, и мы дадим главный бой демонам. Моноголим удивлённо спросил некромант: "Что это? Это боевые машины, движимые за счёт манакристаллов. Очень хороши для уничтожения большого количества слабых противников, а также при штурме крепостей". Добавив к этому практически полный иммунитет к магии и на выходе это идеальная машина убийства в войне против демонов. Судя по описанию, выходит, что это меха какая-то. За дном чего произнес Инар и я усмехнулся, ибо вспомнил, сколько раз мне приходилось пилотировать меха или роботов в прошлой жизни. Меха? – удивился инквизитор. Не обращая внимания, я махнул рукой. Слишком долго объяснять. Понятно, спокойно ответил Дрейк. Эх, жаль, маги Гигантуса воспользоваться не смогут. Если бы такая штука была на нашей стороне, победа в войне была бы обеспечена. Здохнул инквизитор и, взяв со стола кружку с чем-то безалкогольным, сделал из нее несколько глотков. Гигантус решил на всякий случай уточнить я. Ага, работа древних мастеров, огромный моноголем с невероятно поражающей силой. Восторженно ответил Дрейк. С помощью его одного 1000 лет назад человечеству удалось подавить восстание драконов. А я вообще видел его в действии, произнёс эльф и разом осушил кружку. В отличие от инквизитора, в ней явно был алкоголь. А ты уверен, что тебе стоит налегать на алкоголь? поинтересовался удлинноуховый волшебник. Всего час назад от отклика ри вышел. Вот это лучшее лекарство, ответил Элф и поднял кружку вверх. А насчёт Гигантуса. Это было невероятное зрелище. Обычными словами это не описать. Представьте огромную неприступную крепость с многочисленными магическими и не магическими орудиями на ней, которая идёт по полю битвы и уничтожает всё на своём пути. Восторженно произнёс он и снова отхлебнул. Я так понимаю, он сломан. спросил я. Нет, на запустить его снова не получится. Для этой штуковины требуется просто невероятное количество мана-кристаллов, и я не думаю, что во всем мире найдется их достаточное количество, ответил Дрейк. Значит, проблема лишь в мана-накопителях? спросил я. Да. А что? У тебя есть склад с ними? Усмехнулся инквизитор. Личного у меня нет, но я знаю, где я смогу достать их довольно много, ответил я и посмотрел на Аретто. Ты имеешь в виду? Ага. Если сможем найти двух наших знакомых, то я смогу достать большое количество кристаллов, произнёс я и посмотрел на Дрейка. А этого гигантуса вообще смогут сюда доставить? Хм, да, немного подумав, ответил инквизитор. Вот и славно. Тогда мне нужно, чтобы ты срочно отыскал двух трейсеров. Их зовут Трой и Лока. Они брат с сестрой. Используй все ресурсы, но отыщи этих двоих, хорошо? Спросил я инквизитора, и он кивнул. Если сделаешь, запустим этого вашего гигантуса. Я встал и протянул руку Дрейку. Я пока пойду пообщаюсь с трейсерами из подводного народа. Встретимся вечером, хорошо? Инквизитор пожал мне руку и кивнул. Пойдем, сказал я ребятам, и стоило мне выйти из-за стола, как вдруг перед глазами появились строчки системного сообщения. Внимание, стартовал ивент четыре демонических князя. Внимание, за убийство любого демонического князя полагается награда. Внимание, убито ноль из четырех. Мы с некромантом и трейсерами-квизиторами переглянулись. Что случилось? спросил Дрейк. Кажется, кто-то из наших столкнулся с демоническим князем, ответил ей инквизитору и задумался. Интересно, кто же это мог быть? Кила стояла на одном колене и тяжело дышала, а, опёршись на рукоять меча, она приняла вертикальное положение и с ненавистью посмотрела на своего противника. "Это всё?" спросил её молодой пареньюк и смирил её презрительным взглядом. "Я думал, герои будут посильнее, а тут такое разочарование." Он наиграно тяжело вздохнул и перекинул копье из одной руки в другую. "Скажи мне, а ты знаешь человека по имени Кинг?" спросил он и посмотрел в глаза девушки Трейсеру. Килла сделала глубокий вдох и расправила плечи. Сдерживаться с этим противником никак нельзя, подумала она, и у неё в руке появился клинок из белого металла, который источал приятное золотое свечение, от которого на душе у паладина сразу стало теплее. О, да это же один из великих святых артефактов. Что же ты раньше его не использовала? А вас тот же нас спросил Димон, а буквально в следующее мгновение из гленка вылетел луч концентрированной магической энергии. Килл нацелилась в лицо врагу, но демонический князь успел уклониться и сейчас с интересом изучал то ли её, то ли меч в руках трейсера. "Продолжим", усмехнувшись, произнёс он и в следующую минуту атаковал.